Глава 4. Холодное утро. Уже светало, когда инженер-полковник перебрался на левый берег Бельбека и пустился через бугор к дубовой роще, обрамляющей Кензеву гору. Тотлебыну удивился, увидев, что здесь местность совершенно пустынна. Не было видно ни одной пехотной военной части, ни конницы, ни обозов. Если князь и отдал распоряжение армии, Идти на Микензиеву гору, то это приказание не исполнили. Да его и нельзя было исполнить, как вскоре убедился тот Лебен. Часть армии пошла с Бельбека прямиком на северную сторону, а главная масса, словно поток, скатилась в долину, где пролегала к Севастополю большая дорога. И, конечно, никакая сила теперь не в состоянии была повернуть тысячи усталых людей и не в состоянии. обременённых оружием и заставить их подняться в горы. Армия двигалась под защиту Севастопольских укреплений, под крыши Севастопольских казарм и домов. Движение по большой дороге с рассветом усилилось. Шли обозы артиллерии, раненые и здоровые солдаты, отставшие от своих частей, влиться в эту людскую реку, подгоняемую лёгким моросом, значило попасть в Севастополь не ранее полудня. А с большим трудом тот Лебен пробрался меж вазов и людей на правую сторону дороги и горной тропой направился домой, на северную сторону. Корнилов вернулся на северную сторону еще до восхода солнца. Отдал казаку у батареи коня, взял ялик и отправился на корабль к Нахимову. До побудки еще было далеко. Команда спала. Окна адмиральской каюты на корме светились. Корнилов знаком руки остановил вахтенного начальника, чтобы он не вызывал фал грибных, и, выпрыгнув из ялика, быстро взбежал по трапу на палубу. — Мичман, прикажите разбудить адмирала, — обратился Корнилов к вахтенному начальнику. — Да, кажется, Павел Степанович еще не ложился. Ему привезли целую кипу английских газет, он читает. — Отлично. — Корнилов постучал в дверь адмиральской каюты. — Входите. — А, это вы, Владимир Алексеевич? — Очень хорошо-ц. — Признаться, я ждал вас. — Ну что в армии? — Видели Светлейшего, что он изволит? — Садитесь. На полу около Нахимова лежал целый ворох развернутых газет. На горах чертовски холодно. — Камбус погашен, горячего чаю я не могу вам предложить. — Я выпил бы вина. — Зачем вас звал Светлейший? — Да вы садитесь. Дайте размять ноги. Не люблю ездить в седле. Корнилов начал ходить по небольшой каюте. Пять шагов туда, пять шагов назад. Светлейший, мне кажется... Корнилов не сразу нашел подходящее выражение. На него повлияло неудачное дело. Он нравственно и умственно разбит. Ну, еще бы. В семьдесят лет это, знаете-с. При чем тут лета? Суворов в семьдесят лет перешел Альпы. Следовательно, Меньшиков не суворов, только и всего-с. Так что же теперь собирается делать наш полководец? Он отдал приказ идти на Микензиеву гору и послал туда тот Лемена. Это зачем-с? Посмотреть, как армия может там укрепиться. Знаете, нам надо ждать завтра гостей с северной стороны. Что ж, встретим горячем. Какие же распоряжения сделал на этот случай князь? Он приказал потопить на рейде корабли, чтобы преградить неприятельскому флоту доступ в бухту. — Видали подлость! — воскликнул Нахимов, вспыхнув, но тут же погас и, улыбаясь, прибавил. — А, впрочем, с... разумно, хоть и этого я не ждался. Нахимов поднялся и достал из стенного шкафчика засмоленную бутылку и два высоких тонких стаканчика. Настоящий Амантелиадо из Лондона. Испанские вина надо покупать в Англии. Берег для случая. Отбивая осторожно смолу с горлышка, Нахимов спросил. — Скажите, армия и точно пошла на Микензиеву гору? — Какое там? — Волом валит в город. Завтра армия к вечеру будет в Севастополе. Я остаюсь при первом своем намерении. Я послал Стаценкова... Приказал морским батальонам немедля идти сюда и разойтись по кораблям. Дальше-с. Флот выйдет в море. Мы примем бой. Лучше погибнуть в открытом бою. Что ж, обсудим ваш проект еще раз. Ах, мы уже обсуждали. И кажется, Павел Степанович, вы со мной во всем были согласны. Не совсем-с. Если вы поднимете сигнал, командую флотом, я вам подчинюсь. И Стомин Новосельский тоже. Мы все с вами, мой друг. То, что говорено между нами, я исполню свято. Я не сомневаюсь в вас, адмирал. В командирах кораблей тоже. И в командах следует прибавить. А это десять тысяч человек. Что такое флот? Корабли? Нет. Не одни корабли, флот в людях. 30-40 кораблей можно построить в год 2 года, а людей мы воспитываем вот уже 30 лет. Потопить несколько кораблей это ещё не бедас, а похоронить в море вместе с людьми дух Черноморского флота это уж совсем другое дело. Это бедас. Корнилов приложил кончики пальцев к вискам, ахимов продолжал: "Пора нам перестать смотреть на матросов как на крепостных крестьян, а на себя, как на помещиков. Матрос на флоте — все-с. Он и на верную смерть пойдет, если нужно. Все это вы говорите кому угодно, а не мне, Павел Степанович. Все это я знаю и с вами согласен. Почему же-с? Я с вами как с самим собой говорю. Я не говорю «вы», а нам. И мне жалко корабли, но жальче людей. Нам всем нужно понять: матрос главный двигатель корабля. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия. Матрос, если нужно, бросится на абордаж. Всё сделает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистами. Я же не будем смотреть на службу как на средство удовлетворения своего честолюбия, а на подчинённых как на ступень своего возвышения. Матросы Их мы должны возвышать, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себе любимы, а действительно те служим отечеству. А корабли мы их построим. Корнилов терпеливо выслушал горячие слова Нохимова. Всё это я знаю, Павел Степанович, и вполне разделяю. А что скажут в армии? В армии тоже люди. Вот Менщиков уложил на Альме, пожалуй, пять тысяч человек. Солдаты скажут, а что делал флот? Бонами загородился, когда нас англичане с кораблей громили. И пусть скажут. Флот свой долг исполнит. Все увидят, без театральных эффектов. Вы не забудьте еще, что скажет нам князь. Его нельзя скинуть со счетов. Мы выкинемся из бухты на рейд. Он скажет, флот взбунтовался, поли! Вы поручитесь за то, что мы не получим с береговых батарей чугунной гостинцы. Я надеюсь убедить князя. Мне важнее увериться в полном единодушии флагманов и капитанов. Я соберу сегодня у себя всех, скажем, в восемь утра. И вас прошу быть. Станете ли вы меня оспаривать на совете? Я буду молчать-с. Вам, однако, надо бы хорошенько поспать. Вы в лихорадке команды наэлектризованы такие решения как ваши надо принимать хладнокровно и с ясной головой у вас есть ещё 3 часа времени советую вам отдохнуть спасибо за совет я так и сделаю и так в 8 часов в штабе есть они чокнулись и выпили по бокалу золотистого вина прощаясь корнилов удержал в своей руке руку нахимова Вы верите мне, что мною руководит не честолюбие, а любовь к отечеству и долг службы?" "Верюсь", ответил Нохимов, крепко пожимая руку Корнилову. "Вам я верю вполне". Но Корнилов почувствовал почти неуловимое движение руки Нохимова, как будто он хотел её освободить из дружеской руки. "Поверьте мне, Павел Степанович, может быть гораздо хуже". Вы правы, матросы не электризованы. Это заряженный лейденский бак. С ней надо обращаться осторожно, а то вдруг, что вдруг? Вдруг матросы откажутся топить корабли. Да и влепят с трёх светителей гармоноссу залп всем бортом. Что тогда? Тогда в кают-камере гармоносс со 1000 пудов пороха. Пароход взлетит на воздух вместе с князем. Но этого не будет. Это вздор. Этого я не позволю. Итак, я жду вас к себе ровно в 8 часов. Да, постарайтесь соснуть, мой друг.